Глава 15. Совещались недолго. Обрисовали ситуацию личному составу, определили маршрут и порядок движения. Затем Эйка повторила свою речь о выборе, который всегда стоит перед каждым. И отряд зашел на территорию резиденции. Шли средним темпом, гремя экипировкой и разгоняя эхо по пустым коридорам западного крыла. Мы с Коямой и Эйкой впереди, для быстрой оценки ситуации и мгновенного реагирования на угрозы. Следом за нами строй солдат в четыре шеренги с дюжиной самураев по бокам, как раз на ширину стандартного коридора. И в арьер-гарде полтора десятка телохранителей вместе с Иошей и князем, который не думал выходить из своего волшебного сна. Поскольку в этой части дворца народа бывает немного, по дороге нам встретились только слуги в рабочей одежде и какой-то носатый тип в кимоно и заплетенными в косу волосами. Все встреченные прижимались к стенам и провожали отряд испуганными взглядами. Однако, судя по их лицам, никто ни о каком восстании тут не слышал, что вселяло хоть какую-то надежду на позитивный исход этой нашей вынужденной прогулки. Попасть на речную пристань можно было только из задней, северной части дворца, путь в которую шёл через небольшой дворик с фонтаном. Был ещё и второй, через верхние этажи. Но мы с Коямой решили пройти понизу. Риск и там, и там одинаковый, но на первом этаже коридоры пошире, а значит, отряду не придется перестраиваться по дороге, что сэкономит немного времени. Это случилось, когда мы пересекли двор и уже подходили к северному крылу. Из дверей нам навстречу вывалился молодой паренек с разбитым лицом в разорванном ученическом кимоно. Глядев безумным взглядом двор, он заметил идущий навстречу отряд и заорал. «Измена!» Затем, качаясь как пьяный, подбежал к нам, Указал рукой за спину, избивчиво заговорил, давясь слезами и всхлипывая. «Они напали на князя! Господин Керу ранен! С ним очень мало людей! В большом зале, на лестнице!» «Оранжевые плащи?» — тут же поинтересовался я и, дождавшись кивка, уточнил. «Сколько их?» «Не знаю!» — парень потряс головой. «Может быть, сто! Они безумны! Убили Коши и господина Акиру!» «Я очнулся, увидел, что они напали на охрану князя и побежал!» «Вот же сука!» — уже не слушая паренька, мысленно выругался я и вопросительно посмотрел на Кояму. «Там Керо-сан!» в ответ на мой взгляд хмуро произнёс самурай. «Господин не простит нам, если...» «Да мы и сами себя не простим!» — с досады вздохнул я и, обернувшись к солдатам, скомандовал. «К бою!» Парень не соврал. Зайдя в здание, мы услышали звуки недалёкого сражения и, сохраняя строй, пошли по широкому коридору направо. Нет, бегать в доспехе и со щитами, конечно же, можно. В фильмах часто такое показывают, ага. Только в реальности бегать ты будешь недалеко и недолго. Выдохнешься и гарантированно сдохнешь в бою, потому что щит, трясущейся рукой, удержать достаточно сложно. Всего метров стоп по двум коридорам и всю дорогу, грёбанная дежавю. Словно опять берег реки, горящие повозки и изуродованные тела самураев. Князь в лодке и маката. В том своем последнем бою. А еще ублюдок Хоясе с его огненными шарами. Эти твари ведь пришли и сюда. Не просто же так в воздухе тянен горелой пластмассой. Похоже, запах я чувствовал, когда маг поджег повозку своим фаерболом. Все вроде так, но там, на берегу, получилось вытащить одного только князя. Хочется верить, что сейчас все будет иначе. Зал мы увидели, как только повернули по коридору налево. Огромное помещение размером с половину футбольного поля, с картинами на стенах и фонтаном по центру, из коридора просматривалось только частично. Но даже издалека было видно, что там творится натуральная жесть. Ведомым асурам-ублюдкам было пофигу, кого убивать. И семь трупов в окровавленных кимоно служили наглядным тому подтверждением. Эти твари убили безоружных слуг, которые стояли у них на пути. Страшно, но у солдат теперь будет нужный настрой. Ведь бешеная собака не виновата, что заразилась. И даже если она когда-то виляла тебе хвостом, её всё равно придётся убить. Этим мы сейчас и займёмся. Бой шёл в правой части зала. И дерущихся не было видно. Но тем лучше для нас. Внезапная атака с удобной позиции быстро сотрёт численные преимущества противника. Главное — успеть. Тут осталось каких-то 30 шагов. Обернувшись на ходу, я нашёл взглядом командира-солдат и, перекрикивая шум боя, быстро проговорил ичиро Они нас не ждут, а значит, 10-20 ударов сердца у вас будет!» «За пару шагов до зала ускоряетесь, и, выйдя на свободное пространство, быстро перестраиваетесь в привычный для боя порядок. Цель — самый большой отряд!» Дождавшись утвердительного кивка, я переглянулся с Коямой. Жестом приказал эйки притормозить, и, выхватив меч, первым заскочил в зал. Резко уйдя влево, чтобы не мешать перестроению бойцов, окинул помещение взглядом и выдохнул. «Успели!» Теперь дело только за нами». Паренёк не ошибся с числом. Около сотни солдат и самураев в оранжевых помятых плащах штурмовали кусок деревянной лестницы, пытаясь проломиться к старшему князю. Часть ступенек выгорела и осыпалась, сократив площадь боевого соприкосновения, и это позволяло дюжине телохранителей удерживать наседающую толпу. Впрочем, это всё равно выглядело агонией. Следующий пролёт лестницы обвалился целиком, и отступать бойцам было некуда только на небольшую площадку между пролетами, где сейчас лежали четверо раненых. Сам князь сидел на ступенях, уронив голову и безвольно опустив руки. Никаких видимых ран я не заметил. Со стороны брат Нори походил на смертельно уставшего человека. Чуть ниже, прикрыв собой господина, с выставленной вперед раскрытой ладонью стоял Михо Такаши. Упрямо набычившийся, очевидно находясь уже на пределе сил, заклинатель держал перед собой водяной щит, прикрывая князя и раненых, от магических атак четверых заклинателей Хояси, которые заняли позиции возле фонтана. Все четверо одеты точно так же, как и те двое, что уже отправились к праотцам. Стоят широким полукругом и производят руками какие-то непонятные пассы. В тот момент, когда я выбежал в зал, один из них швырнул в Миху алую ленту, которая, разбившись о щит, превратилась в густое облако пара. В целом, картина понятная. Старшего князя, очевидно, тоже тащили на пристань, Но здесь в зале скрывались Хояси. Дождавшись, когда отряд перейдет на нижний пролет, ниндзя или кто они там, слитным ударом обрушили лестницу, отрезав тем самым все пути к отступлению. Прямую атаку Миху, скорее всего, отразил бы. Поэтому ниндзя поступили хитрее. И их расчет вполне оправдался. Дальше в зал забежала сотни оранжевых, и телохранители отступили на лестницу, поскольку бежать с ранеными они не могли. Будь у оранжевых на вооружении луки, Все бы уже закончилось, но патрульным стрелковое оружие не положено, и это сыграло нам на руку. Охрана Керу выстояла и продержалась, но мы им сейчас поможем. Все эти мысли пронеслись в голове меньше, чем за секунду, когда реальность привычно ускорилась, и я, выбрав целью одного из Хояси, вытянул в его сторону левую руку. «Бегом! В три линии! Щиты во фронт!» — рявкнул за спиной Ичиро. Первые солдаты, гремя доспехами, выбежали из коридора и я мысленно потянулся к своему артефакту. Да, наверное, Вальтер Скотт такого бы не одобрил. Атаковать без предупреждения, со спины — это ведь совсем не по-рыцарски. Но вертел я все эти условности на ибонитовой палочке. Эти паскуды пришли сюда убивать, вот и я здесь точно с такой же целью. Несмотря на грохот и крики, все четверо Хояси почувствовали опасность и синхронно повернулись к проходу. «Бей!» — коротко проорал крайне правый, Резко взмахнув по дуге рукой, швырнул выбежавших из коридора солдат ярко-багровый шар заклинания. Ублюдок отлично всё рассчитал. Почти полсотни человек в узком коридоре, и увернуться практически невозможно. Но Нори когда-то предусмотрел вот такое дерьмо и не пожалел золота. Пятеро солдат из строящейся первой шеренги слитно выставили щиты навстречу летящей огненной смерти, и Армагеддон отменился. Пылающий шар размером с огромный арбуз с рёвом ударил... В зачарованную водой древесину и лопнул, плеснув на пол жидким огнем. Проход затянуло облако пара. Солдат, принявших удар на себя, отбросило назад, но никто из них не погиб. А вот ниндзя Хояси прожил не дольше секунды. Его огненный шар еще летел в сторону коридора, а опущенный с моего запястья голубой серп, уже разорвал тело ублюдка на две неравные части. Ни секунды немедля я сменил цель и второй раз мысленно рванул на себя скобу, но в этот раз вышла осечка. Нет, последний заряд исправно вылетел из запястья, но второму ниндзя удалось увернуться. Видя, что осталось от приятеля и прекрасно понимая, как полетит заклинание, он в последний миг рухнул на пол и пропустил магию над собой. Впрочем, это ему не особо помогло. Сразу три стрелы, пущенные ребятами Коямы, ударили в плечи и голову упавшего на пол мужчины, и потери врага увеличились. Два оставшихся Хояси, стоящие дальше других, без видимого труда увернулись от всех пущенных стрел и, не помышляя о драке, рванули к дальнему выходу. Понимая, что твари могут уйти, я побежал следом за ними, когда за спиной проснулась лисица. «Я задержу!» — прокричала она, и ноги обоих бегущих оплели зелёные побеги каких-то растений. Оба заклинателя рухнули на пол, но практически мгновенно скинули себя путы. Подбегая к одному из вскочивших с пола уродов, я коротко замахнулся мечом, но ударить не получилось, поскольку Хояси вышел в перекат. Извернувшись ужом, он вскочил на ноги и с разворота сыпанул в меня горсть какого-то порошка. Резко сместившись вправо, я практически увернулся от этого дерьма и зацепил облако лишь по краю. Щеку и подбородок обожгло так, словно мне в физиономию плеснули стакан кислоты. Но в нос и глаза эта дрянь не попала, и я смог увернуться от росчерка огненный плетик, которая вытянулась из правой руки заклинателя. Без труда уклонившись от пара летящих в голову стрел, ниндзя довольно оскалился и шагнул ко мне, занося для удара своё огненное оружие. Вообще, рефлексы — штука полезная, особенно когда они получены на занятиях по рукопашному бою. Там, на земле, среагировать удавалось далеко не всегда. Но сейчас, когда скорость выше почти на порядок, это не составляет никакого труда. Пританцовывая словно на ринге, ниндзя сделал вид, что собирается хлестнуть меня заклинанием, и, крутанувшись, провёл Уширо Маваши. «Уширо Маваши Гери. Уширо Ура Маваши Гери. Японское название обратного кругового удара ногой в область головы». Это было красиво и быстро, да, для обычного человека, который никогда не стоял в спаррингах на татами. Резко присев под летящую в голову ногу, я выбросил вперёд руки с мечом, и этого оказалось достаточно. Острёк клинка ударило противника под подбородок, и рука с огненной плетью упала на полу замахи. В глазах умирающего мага мелькнула тень удивления. Кровь толчками потекла из пробитого горла, и я без лишних сантиментов провернул в ране меч. С голой пяткой да на шашку. Анекдот, по-другому не скажешь. Фраза из известного анекдота. Морщась от боли в щеке, подумал я, и, оттолкнув ногой труп, с досадой посмотрел вслед убежавшему магу. Последний хуяси ушёл со стрелой в плече и, возможно, приведёт сюда подкрепление, но случится это не сразу, и, надеюсь, мы успеем управиться». Подтверждая эти мысли, из-за спины донёсся характерный грохот столкнувшихся в бою отрядов. Я, обернувшись, посмотрел в сторону лестницы. «Ребят и Чиро оранжевые заметили слишком поздно, но даже если бы нас тут ждали, ситуацию это не поменяла бы никак. Без помощи заклинателей у оранжевых против нас не было ни единого шанса». Всё-таки городская стража — это нерегулярные боевые части. Поимка бандитов и поддержание порядка в городе не требуют хорошей боевой подготовки. Да, среди оранжевых есть много самураев, личное мастерство которых на порядок выше, чем у бойцов нашей тысячи. Они лучше вооружены, но в строю сражаться не могут. Как, собственно, и большинство вояк этого мира. Так что, придя сюда только с тремя десятками нориной тысячи, ещё непонятно, чем бы тут всё закончилось. Но у меня есть Кояма. А у Коямы есть ребята, которые прекрасно умеют стрелять из своих луков. Видя приближающийся строй щитов, те оранжевые, которым не хватило места у подножия лестницы, с криками бросились на нового врага. И закончилось это печально. Всё-таки Нори вооружал своих солдат, не жалея ресурсов. «Был бы у нас в саду такой же обвес, и гнали бы мы кимуры пинками с того холма. Возможно, стольких не потеряли бы». Что случится, если поставить в открытом бою сотню полицейских против взвода боевого спецназа? Вот и здесь было очень похоже. Первые ряды набежавших легли, практически не замедлив продвижение строя. А потом с фланга выдвинулись 15 самураев Коямы. И началось избиение. Пущенная в упор стрела пробьёт большинство местных доспехов, а если лучник ещё и не будет стрелять в защищённые места, то каждый выстрел гарантированно выведет цель из боя. Оранжевых, конечно, можно было бы пожалеть, но полтора десятка зарубленных слуг и убитые телохранители Керо не располагали ни к какой жалости. Эйка же не просто так говорила про выбор. Шестеро солдат в саду выбрали жизнь, но а бешеных собак мы убьем. вообще такие сражения — это страшно, особенно когда наблюдаешь со стороны. Гремели доспехи, гулка стучала по дереву сталь, громко кричали дерущиеся, в воздухе ощутимо несло запахом крови. В боевом построении мне места не было, поэтому я встал справа от стрелков, чтобы в случае чего помочь им отразить возможную контратаку оранжевых. В таких боях, как и в любой массовой драке, невозможно из первых рядов увидеть, что происходит вокруг. И большая часть нападавших продолжала штурмовать лестницу, не зная об изменившейся обстановке. В первые пару минут оранжевые потеряли почти два десятка убитыми и ранеными. Когда же оставшиеся в живых командиры попытались отвести бойцов на перегруппировку, во фланг сотни въехали ребята Ичиро, сковав отступавших боем и лишив их возможности манёвра. При этом бойцы Кояма стреляли в первую очередь по самураям, и в какой-то момент командовать стало некому. Последнюю точку в этом бою поставил Миху Такаши. Видя, что помощь пришла, а Хояси по большей части убиты. Заклинатель убрал щит и медленно повел рукой в сторону толпы оранжевых плащей у подножия лестницы. Что произошло дальше, я не разобрал, но, по воздействию, это было похоже на ударную волну, как любят показывать в фильмах. Здоровенный полупрозрачный пузырь появился и лопнул в самом центре толпы и расшвырял атакующих в разные стороны. Часть попавших под воздействие заклинания так и осталась лежать на полу, а у остальных вдруг резко включились мозги. Солдаты сообразили, что поддержка исчезла, командиры погибли, а к осаждённым подошло подкрепление. Ну или инстинкт самосохранения оказался сильнее наложенного Асуром контроля. И все они осознали, наконец, что творят. Как бы то ни было, в толпе оранжевых началась паника. Солдаты отступили от лестницы, оставив почти половину убитыми и ранеными, и неорганизованные уже толпой побежали в сторону ближайшего прохода. Преследовать их, понятно, никто не стал. Проводив взглядом сбежавших врагов, я переглянулся с Каямой, позвал Эйку, и вместе с ней направился к Ичиро, который остановил своих вояков в десяти метрах от подножия лестницы. Да, вот же как интересно оно порой происходит. Ведь каких-то пару дней назад все эти парни были, по сути, новобранцами, прибывшими в Ки за новой экипировкой. Нет, понятно, в тысячи они какое-то время уже прослужили, но ни в каких сражениях не участвовали. А тут всего-то пара суток, а случившегося уже кому-то хватит на целую жизнь. Поход в подземелье, бой с порождениями хаоса и вот эта драка с оранжевыми. По итогу новобранцев сменили крутые спецы и чувствуют добавиться в наши тысячи самураев. Бойцы стояли неподалеку от лестницы, поставив на пол щиты и образовав какое-то подобие строя. Острея копий направлены вверх, взгляды спокойные, уверенные и вроде бы у них обошлось без потерь. «Четверо раненых», — словно прочитав мои мысли, коротко доложил шагнувший мне навстречу Ичиро. «Ничего серьёзного». «Отлично», — кивнул я, и, обведя взглядом лежащие на полу тела, попросил. «Этих тогда осмотрите. Тех, кто ещё живы, стащите в какое-нибудь одно место. А я пока узнаю, что произошло с господином Керу. Телохранители старшего князя и не подумали спускаться с лестницы». Один лишь Михо Такаша сошёл на десяток ступеней, перешагнув через труп кого-то из нападавших, остановился и посмотрел на меня. В воздухе повисло лёгкое напряжение. Ну да, то, что мы разогнали оранжевых, ничего по сути не означает, и доверять нам у них нет никакого резона. Впрочем, ерунда. Сейчас мы это поправим. Я дождался, когда ребята Коямы вынесут из коридора носилки, подмигнул идущему рядом с ними Иоши, и вместе с Эйкой направился к лестнице. «Что с братом нашего господина?» Вместо приветствия холодно поинтересовался главный заклинатель Ясудо. «Надеюсь, он жив?» «Да», — кивнул я. «И он даже не ранен. Это долго рассказывать, но жизнь Нори Ясудо вне опасности. Я могу на него взглянуть?» «Конечно», — пожал плечами я и сделал приглашающий жест. Кивнув, заклинатель отправился к носилкам. Что-то спросил там у Ко-Ямы и ненадолго склонился над Нори. Я посмотрел ему вслед, вздохнул. И в этот момент ко мне подлетела Неку. После того, как Хояси по большей части подохли, я попросил кошку вылечить раненых телохранителей старшего князя и самого Керу. Но что-то у девчонки пошло не так. То есть раненые на верхней площадке пришли в себя, а двое из них даже приняли сидячее положение. Но Керу продолжал сидеть в той же позе, по-прежнему не реагируя на происходящее. «Я помогла им», — промурлыкала девочка. «Но он...» — Неку метнулась к Керу и вернулась ко мне. «Он нельзя! Разум! Больно!» «Спасибо!» — кивнул я кошке. И посмотрел на Миху, который, очевидно, уже понял, что мы не враги. Маг перестал осматривать Нори, подошёл и виновато развёл руками. «Таро Доно!» — заметно напрягаясь, произнёс он. «Я... Я думал, о вас нехорошее...» «Простите?» «Ничего страшного», — в ответ ему улыбнулся я. «Я и сам о себе порой думаю всякое». «Хорошо», — Мак вздохнул, затем посмотрел на всё ещё висящую передо мной кошку и уточнил. «Этот призрак, Бака Неко, она...» «А Мак силен. Заметить Неко, когда она того не хочет, способен не каждый», — подумал про себя я, а вслух произнёс. «Бака Неко со мной». Я попросил её вылечить ваших раненых, но...» Я кивнул на Керу и вопросительно приподнял бровь. «Она сказала, что у князя что-то с головой?» «Да», — хмуро покивал маг и обвёл взглядом зал. «Тварь, которая подчинила разум этих людей, нанесла направленный ментальный удар откуда-то из-за стен резиденции. От такого должны защищать размещенные во дворце артефакты, но...» «Но их уничтожили лазутчики Хояси», — закончил фразу подошедший Куяма. «Да, судя по всему, так и есть», — снова покивал маг. «Удар был совершён поносителем силы. Меня защитил оберег воина. Господин выжил только благодаря своей крови. Но семь бойцов отряда погибли. Понимая, что происходит, я решил увести раненого в Ниномару. Но здесь нас подловили эти ублюдки». «А что сейчас с князем?» — скосил взгляд на Эйку, поморщился я. «Он под контролем?» «Нет» покачала головой Кицуны. Его разум погружён во тьму, в состояние, как при потере сознания. «Значит, метод Коямы тут не сработает», с досадой подумал я, а вслух произнёс. «Ну, ему же как-то можно помочь?» «Да, я попробую», — кивнула лисица. «Хотя бы приведу в чувство». Но... Михо Такаши шагнул в сторону, преграждая Эки дорогу. «Лечение разума — это очень сложный процесс», «И я не позволю!» «Всё в порядке, мастер!» Прямо на глазах у Эйки над прической появились лисьи уши. Она махнула хвостом и, чуть склонив голову, произнесла. «Я неплохо разбираюсь в заклинаниях разума!» Видя это волшебное превращение, Михо виновато вздохнул, покачал головой и отступил в сторону. «Простите, госпожа, я должен был сообразить, что женщина в отряде, да ещё в такой странной одежде, может быть только йокой!» Ну да. Кошку он увидел, а Кицуна не разглядел даже в упор. Хотя это вполне объяснимо. Мозг мага сконцентрирован на угрозах, а призрак Бака Неко может оказаться самым натуральным чудовищем. Большинство же Йокой из синего леса к людям относятся дружелюбно. Кицуны и Тануки из их числа. Нет, Эйка ни разу не пушистая белочка, но в данной конкретной ситуации она врагом не является. Вот Миху и не почувствовал из серии «Слонат-то я и не приметил». я и не приметил» — цитата из басни Ивана Андреевича Крылова любопытной. Следом за Эйкой мы прошли мимо расступившихся телохранителей и приблизились к Керу. Пока девушка щупала голову князя и что-то при этом шептала, я обвел взглядом зал и, видя, что солдаты уже закончили, попросил Неку вылечить всех раненых у нападавших. В себя они все равно придут еще не скоро. Окошко кошка получит свои плюсики на весах сущего и, возможно, начнёт говорить без задержек. Чтобы не терять лишнего времени, я приказал солдатам готовить ещё трое носилок для Керу и двух его телохранителей, которых Неку буквально вытащил из того света, и стал ждать, когда лисица закончит. Времени у нас нет. Сначала боя уже прошло около четверти часа. И сюда могут нагрянуть все те, кто ещё находится под контролем Асура. И не только они. Ни Аяки, ни самого Асура среди напавших на князя не было. Ещё где-то шляется Джиро Огава, который тоже не последнее лицо в этом заговоре. И до да кучень непонятное количество лазутчиков от соседей. Нет, в таком составе мы без особых проблем разгоним полторы-две сотни оранжевых плащей. Но Асур и княжна с заклинателями Хояси могут серьёзно попортить нам кровь. Так что чем быстрее мы отсюда свалим, тем лучше. В Нино Маруто эти урода точно не сунутся. «Всё, я поправила его разум», — произнесла Кицуна и, отступив от Керу, обвела взглядом напряжённые лица его телохранителей. «В себя он ненадолго сейчас придёт, но идти не сможет. Сила вернётся не раньше, чем через сутки». Сам князь выглядел так же хреново. Однако, как только Кицуна отошла, он поднял голову и, тяжело дыша, посмотрел перед собой мутным взглядом. Поведя головой из стороны в сторону, Кера вздрогнул, В его глазах проступило сознание. «Ты...» — прошептал князь, заметив меня. «Что... с моим... братом?» «С ним полный порядок», — глядя в глаза, спокойно произнёс я. «И мы выполнили то, зачем ходили в подземелье. Слуга Мары убит». «Хорошо». Керу кивнул, уронил голову и затих. «Всё в порядке», — тут же успокоила самураев лисица. Я же говорила, что он примерно сутки будет таким. «Кладите князя и тех двоих на носилки и уходим на пристань». Я кивнул на раненых и посмотрел на такаши. «А то мы и так слишком тут долго проторчали. Не стоит подвергать жизни князей излишнему риску».